Но можете быть уверены, что археолог лицемерит. В глубине души он мечтает о диадеме, о неожиданном блеске в завале черной земли, о той редчайшей сенсации, презрении которой основа основ археологической гордыни. Биологически активная планета не может не таить в себе диадем. Но это не означает, что диадема достанется именно Павлышу. Клочок планеты, который постепенно открылся ему, был ничтожно мал по сравнению со всем этим миром, и потребуется еще немало экспедиций и немало павлышей, чтобы можно было сказать, что эта планета более или менее исследована и понята. Павлыш признавал, что ни знаний, ни понимания планеты у него нет.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 Оба услышали. Иду, сказала Салли. Можно подумать, чуть было не сказал вслух Павлыш, что Клавдия ревнует.